Глава тридцать первая Да, наверное, ему стоило все как следует обдумать. Двести ошеломленных лиц уставились на Гевина, застывшего в дверном проеме. Невеста изумленно зажала рот, а жених, отец Тей, грозно нахмурился. Мужчина рядом с невестой грозно прокричал. «Что, черт возьми, происходит? Это свадьба моей дочери!» Позади раздался топот бегущих ног, все присутствующие посмотрели за спину Гевина. Мак резко остановился рядом с ним. «Чёрт!» Дэл согнулся, упершись руками в колени, пытаясь отдышаться. «Мы пропустили клятву!» яны русские едва держались на ногах, прислонившись к стене. «Что это?» Снова спросил мужчина, сидевший в первом ряду. «Кто вы?» Мак поднял руку. «Брейден Мак». Гевин одернул пиджак. «Простите, я... это самое... ищу Тею». «Кто такая Тея, черт возьми?» — рявкнул отец невесты. «Моя дочь», — сказал Дэн, указывая на заднюю скамью. Гевин мог бы поклясться, что Дэн при этом улыбается. Все головы повернулись в сторону Теи, и тогда он наконец увидел ее. Она сидела в двадцати футах от него, открыв рот от удивления и тяжело дыша. Она медленно встала. На ее лице отражалась целая гамма чувств. Удивление, смущение, веселье, любовь. «Привет», — выдохнула она. Гевин вытер пот со лба. «Привет». «Ну что, пойдем?» Он указал на дверь позади. Тея протискивалась по тесному ряду, натыкаясь на колени, бормоча извинения, и, наконец, выбралась. Она посмотрела на отца. «Мне нужно... мне нужно уйти». «Вы ведь останетесь на торжество?» — спросила невеста. «Ещё не знаю», — пропищала Тея. «Приходите, ведь мы ещё ни разу не виделись». Гости вертели головами туда-сюда. «Хорошо», — сказала Тея. «Приятно познакомиться. Извините, просто мне нужно...» Тэ испытывала неловкость, торопливо направляясь к двери. Гевин помахал всем на прощание. «Извините, что помешал!» Он открыл дверь, повернулся и вышел. «Чёрт бы тебя побрал, Гевин!» — сказала Тэ. «Не дал мне сделать красивый жест!» Затем она схватила его за лацканой, притянула к себе и поцеловала. «О, как она его целовала!» Запустив руки в его волосы совершенно открыто, она целовала его и говорила, «Это же я собиралась поехать в Нью-Йорк. Поцелуй. Я собиралась найти тебя. Поцелуй еще крепче. Я собиралась войти и сказать тебе, «Клубокий поцелуй, я люблю тебя». Гевин взял ее лицо в ладони и посмотрел в глаза. «Скажи еще раз. Я люблю тебя, Гевин. Я люблю тебя». Прости меня, ты был прав, я трусила и вела себя глупо. А я еще глупее. А вдруг в какой-то момент мы опять струсим и наделаем глупостей? Ничего, справимся, — пообещал он. Мак откашлялся. Давайте побыстрее, они почти закончили церемонию. И правда. А вот он не закончил. Красивый жест еще не закончился. Гевин опустился на одно колено и взял Тею за руку. Что это ты? Терра смеялась. «У меня не было возможности сделать это раньше, так сделаю сейчас». «Те, Скотт, ты выйдешь за меня замуж?» «Прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. Мы же в церкви!» Терра смеялась, когда Гевин встал. «Русский», — выдохнул он. «Иди сюда». «Его зовут Русский?» «Меня зовут Влад. Простите за беспорядок в туалете». «Так вы, ребята...» «Вы из книжного клуба Броманс?» — спросила Тея. Мак кивнул. Сначала медленно, потом закивал быстро-быстро. «А знаете, мне нравится. И правда, книжный клуб Броманс!» «Просто ответь мне», — сказал Гевин. Он взял Тею за руки и повернулся к ней лицом. «Повторяйте за мной», — сказал Влад, разворачивая лист бумаги, который дал ему Гевин. «Я Гевин Скотт, я Гевин Скотт». В церкви раздались аплодисменты. «Обещаю тебе, Тея Скотт, обещаю тебе, Тея Скотт». Грянула музыка, чёрт, как не кстати. Гевин вырвал листок из рук Влада и повторил текст по памяти. «Обещаю тебе, Тея Скотт, всегда говорить тебе, что я чувствую, читать тебе каждый вечер, ласкать твоё тело. Мак и Делл заткнули уши. «Тут же дети!» Гевин притянул ее к себе и прошептал остальное ей на ухо. «И никогда не забывать, что одной любви вполне достаточно», — выдохнула Тея. Гевин снова поцеловал ее, и тут двери распахнулись, и молодожены, еще одни молодожены, вышли под звуки аплодисментов и канона Пахельбеля. «Ну, — уверенно сказал Дэн, — вижу, дело пошло на лад». Гевин взглянул на своего тестя. Больше всего на свете ему хотелось бы съездить этого мудаку по физиономии. «Простите, что не можем остаться, Дэн. У нас тут свое торжество». Гевин заключил Тею в объятия. «Вы готовы, любовь моя?» Тея провела пальцем по его подбородку. «Я в вашей власти, милорд».